глава 22. Как и обещали Латха, после прыжка Гвоздёв и его друзья-товарищи по тотальному геноциду кораллообразных увидели звёздную систему с одной планетой. Активные сканеры решено было тут же выключить, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но пассивных систем наблюдения хватило, чтобы понять одну странную ситуацию. В системе было слишком мало кораблей вероятного противника. Точнее, пассивные радары вообще ни одного не засекли. После непродолжительного наблюдения было принято решение. «Двигаемся вперед без форсажа на крейсерской скорости», — предложил Мефодий. «Мы, как бы не торопясь, домой возвращаемся. Если заметим, что нам идут на перехват, ускоряемся, подлетаем к планете, сбрасываем челнок, выходим из гравитационного колодца планеты и прыгаем». «Челнок сбрасываем в автоматическом режиме или...» Окончание вопроса Гвоздева повисло в воздухе. Эти рассуждения начались еще на земле. Как лучше поступить? Отправить шаттл с бомбой на автопилоте? Или все-таки кому-то сесть за штурвал? Челнок был оснащен радаром и мощным искусственным интеллектом. В принципе, он был в состоянии отыскать глубокую впадину, приземлиться в ней и взорвать бомбу. Это если не возникнут всякие внештатные ситуации. А на неизвестной планете, на которой живут малоизученные агрессивные существа, таких ситуаций могло возникнуть тысяча за раз, а то и миллион за час. И экипаж небольшого эвакуационного корабля Крисов отлично понимал, что лучше бы в рубке челнока находился живой человек, способный на внештатные ситуации также внештатно реагировать. Вот только этот доброволец фактически становился смертником. Если Крисы, может быть, беспрепятственно и допустят их до планеты, то высадиться, установить бомбу и подняться обратно на орбиту позволят вряд ли. А тут и первая часть плана была под угрозой. Шаттл должен был затеряться в потоке кораблей, направляющихся к планете. А вместо этого потока на радарах тишина. Попробуй затеряйся. «Мы бросали жребий. Честь нанести Крисам смертельный удар выпала мне», – заявил Шоджи. Чтобы не решать в последний момент, кому изображать из себя камикадзе, они еще отлетая от земли, устроили жеребьевку, тянули нарезанные Мефодием провода. Шот выпал короткий, и японец воспринял это не как смертный приговор, а как дар, как некое искупление за все его черные дела, которые он натворил, будучи хороном. «Отставить прощальные речи и скорбное настроение!» Гвоздев и сам понимал, что жертва Шоджи необходима для стопроцентной уверенности в успехе их диверсионной операции. Но прибегать к этому варианту он решил только в крайнем случае. «Обожди, Шоджи, успеешь еще убиться». «Я согласен с Мефодием. Сейчас главное – это разведка. Разведка и еще раз разведка. Плывем потихоньку к планете. Делаем вокруг нее пару витков». «Это рискованно», – возразил Шоджи. — Согласен, риск есть, но дурней готовых себя подорвать у нас много, а бомба одна, — осадил его Гвоздь. — Мы не имеем права ею рисковать, поэтому применяем только тогда, когда будем уверены в успехе. — Я пойду еще раз проверю систему детонации, — сказал Мефодий и вышел из рубки. Гвоздев не стал его останавливать. Хоть над бомбой и провели на земле несколько десятков тестов, Лишняя проверка не помешает. Когда в твоем арсенале всего один патрон, отшлифуй его пулю до блеска, чтобы она вошла в тело твоего врага, как в масло. Но до челнока Мефодий добраться не успел. Объект на радаре. Объявил сидевший за панелью управления Шоджи. Двигается с нами параллельным курсом к планете. Скорость. Он сравнял скорость нашей. Мефодий, в рубку! Скомандовал гвоздь и обратился к Шоджи. «Что за объект? Корабль?» «Пока не включим сканеры, не узнаем». «Что тут у вас?» Забежал в рубку Мефодий. «Преследователь!» «Кто-то тихо крадется рядом с нами. Как считаешь, мы можем включить радары?» «Я, конечно, не в курсе протоколов Крисов, но в использовании радаров никакого криминала нет. Столкновение с астероидом, к примеру, штука маловероятная, но возможная» хотя я бы поостерегся. А вдруг этот таинственный незнакомец к нам подбирается на дальность ракетного залпа? Мысли Гвоздева лихорадочно скакали. Необходимо было быстро принимать решение. А мы пусть ракет прохлопаем. Шоджи, включай сканеры!» Японец послушался беспрекословно. «Мать честная!» — воскликнул Мефодий, увидев на экране изображение таинственного незнакомца. Эдакий перевернутый заостренной частью вверх стратостат, на котором гроздями висели небольшие приплюснутые мячики. «Ну и дура!» — протянул Гвоздь, глядя на поступившие цифровые данные. «Да он больше ковчега!» «Три с лишним раза», — подтвердил Шоджи. «Какие бы двигатели на нем ни стояли, в догонялке он с нами играть не сможет, начиная потихоньку наращивать скорость», — сказал гость А Шоджи в знак подтверждения кивнул. «Теперь ясно, почему у них туда-сюда звездолеты не летают. Крисы предпочитают грузовые доставки оптом вот на таких мастодонтах», выдвинул теорию Мефодий. Однако эта теория была тут же опровергнута. От мастодонта отделяются объекты. Шоджи переделал небрежно брошенное Мефодием слово в кодовое наименование корабля. «Их больше десятка. Даю картинку». Часть мечей, висевших на корабле чужаков, отделилась от него и направилась к незваным гостям земли. «Ракеты?» – с тревогой спросил Гвоздев. «Вряд ли, слишком крупные. Скорее всего, истребители или боевые дроны», – отозвался Мефодий. «Шоджи, газ в пол. «Дроны чуть быстрее нас, но планета к нам ближе, и достигнем мы ее на 3 минуты 42 секунды раньше» сообщил японец, давая полную тягу на двигателе. «Успеем, проходя мимо, шаттл сбросить!» «Вполне», – заверил Мефодий. «Перенимайте у меня управление, я иду в челнок», – напомнил Шоджи о своей священной миссии. Гвоздев посмотрел на Мефодия, тот развел руками, мол, в этой ситуации без самоубийства никак. Слишком быстро они проскочат орбиту и толком рекогноцировку провести не успеют. хорошо иди Но без команды и не думает отстыковываться. Путь к челноку сегодня был явно проклятым. Шот же до него тоже не успел добраться. Мефодий, опустившись с кресла второго пилота, сразу завопил. «У нас второй мастодонт, прямо по курсу!» На экране из-за округлого бока планеты медленно выползал второй стратостат. И от него тоже отделялись боевые дроны. В этой кризисной ситуации Мефодий голову не потерял. Ученый успел не только увидеть нового врага, но и считать данные, поступающие со сканеров. «Погодите, планета перед нами не океан, это вообще пустыня какая-то». «И нас тут явно ждала засада», сделал неутешительный вывод Гвоздь. «От новой пачки урожину скользнуть успеем?» «Нет», — коротко ответил Мефодий, «не успеем погасить скорость». Корабль землян взяли в классические клещи. Затормози они сейчас, и их настигнут дроны из первой волны, продолжи они разгоняться, вляпаются во вторую. «Используем пробойник», – продолжал искать варианты спасения гость «Нельзя, мы уже в гравитационном колодце планеты, прыгнуть там и прыгнем, но из портала на другом конце вылетим, сжавшись до размеров футбольного мяча». Пробой пространства вызывал возмущение в гравитационном поле крупных космических объектов и воздействовал как на планеты, так и на корабль, который отважится сделать рядом с ней портал. И если планета в силу своих размеров и массы последующий гравитационный шторм могла пережить, то для корабля все заканчивалось плачевно. Драться нельзя. Эвакуационный корабль Крисов вооружен одной слабенькой плазменной пушечкой, которой от стольких врагов не отмашешься. Бежать тоже нельзя. Земляне оказались в центре гениально расставленной ловушки. Ну ведь не сдаваться же! «Бегом, спас капсулы!» – вдруг с скомандовал Мефодий. «Зачем?» – не понял, что он хочет предложить гвоздь. «Бегом, я сказал, вы оба нужны мне снаружи. Как залезете в капсулы, я вас проинструктирую. Не теряйте время!» Гвоздю предложить создавшейся катастрофической ситуации было нечего. Шоджу, судя по всему, тоже. Поэтому они без дальнейших пререканий бросились в хвостовой отсек к спасательным капсулам.